504. Октябрь. 8 -е. В много глаголы не есть спасение. Формулу эту можно с взять на вооружение духа. И важно решить, для кого говорить. Для себя и собственного удовольствия или для слушающего, исходя из его нужд и интересов. Если думать не о себе и своем желании поговорить, а о собеседнике. Словоизвержение сократится намного. Многоговорящие или не думают о тех, с кем говорят, или же не вкладывают в свои слова энергии сердца. И зачем много слов, когда огни в действии? О культуре речи придется много сказать, ибо не понимают любители поговорить, что этот дар эволюции заслуживает самого серьезного и вдумчивого отношения. Но как бы то ни было. Но ученик должен являть сдержанность речи и не произносить ни одного лишнего слова. Эта сдержанность научит контролю как над словами, так и над мыслью. Сдержанность касается не только слов, но и чувств человека. Как важно, как неотложно, важно научиться ими владеть. Ведь овладение чувствами означает овладение своими огнями, не двинуться дальше, собою не владев как же иначе накапливать огни. Пустые оболочки даже не дают себе труда подумать о том, что их опустошило. Накопившими и собравшими хочет видеть учитель своих учеников. В действительной помощи людям израсходованная психическая энергия восстанавливается быстро и растет при отдавании, но безответственное разбазаривание драгоценной силы недопустимо.